Следующим утром, плотно позавтракав, они тронулись в путь. Утренний лес был окутан густым, плотным непрозрачным туманом. Природа находилась ещё в том состоянии покоя, когда всё вокруг дремлет и наслаждается предрассветным отдыхом. Сонные деревья роняли на траву капли прозрачной росы, и, казалось, звук их падения разносится по всему лесу. «Ты чего хмурый такой?» Аккуратно обойдя торчащий из земли корень, поинтересовался у Макса Мак. «Ты знаешь, я вот сейчас подумал, что в нормальном лесу не был уже лет десять. Работа. А вот пускай охмотались жены в Таиланд, Турцию и прочие Эмираты». Вздохнул Макс. «А какой там лес? У меня же от родителей участок под Москвой остался. Недалеко от Талдема есть в Подмосковье такой городок. Бабка участок еще в прошлом веке, после Московской Олимпиады получила». «Я на этой даче только один раз и был». «Почему один раз?» «Да там столько участков с той поры раздали, что природой даже не пахнет». «Огромный людской муравейник, на грядках которого копаются толстые тетки в трико». «Да ты брат эстет!» – усмехнулся Мак. «Я-то со своей почти весь мир объездил. Даже в амазонских джунглях был. А вот в обычном лесу тоже бывать уже лет десять не доводилось». «Мы все собирались с Ромкой на Ахтубу сорваться порыбачить в Карелию, но то моя была против, то на работе врал». А потом Ромка в Америку уехал, и стало совсем тоскливо. «Хотя из Ромки еще тот рыбак», — улыбнулся воин. «Вся рыбалка сводится к двум словам. Наливай и пей. Ты вот тоже, блин, алхимик». «Обещаю!» — вскинул в пионерском салюте руку Мак. «Как только выберемся на большую землю, пойду с тобой на рыбалку. Вот, зуб даю. Даже червяков на крючок насаживать буду. Только сначала рецепт спирта изучу. И тогда сразу...» «Заметано!» – засмеялся воин. От обычного поселения Эльторин отличался только наличием двух сторожевых вышек – деревьев с проросшими площадками для стрелков. В остальном – обычные, обнесенные по периметру колючим кустарником поселения – Причем кустарник с виду выполнял больше декоративные функции. Они подошли к укреплению, когда поднявшееся солнце разогнало туман и, пробившись сквозь щетину ельника, заиграло на усыпавших придорожную траву каплях серебристой росы. «Ну, чего-то подобного я и ожидал», — вздохнул Макс, когда легкий ветерок донес со стороны укрепления тяжелые запахи разложения. Неспроста же тот солдат рванул в сторону Армелана. «И как вы считаете, Холмс, что стало причиной смерти этих солдат?» Бросил через плечо воин, когда они сквозь широкий проход в кустарнике прошли на территорию укрепления. «Тут не только солдаты». Луфи, стараясь дышать через раз, указал на несколько трупов в зеленых друидских мантиях. «А так, все то же самое, следы зубов и когтей», – пожал плечами он. «Хотя нет, Мак прошел немного вперед» едва сдерживая рвотные позывы, склонился над двумя лежащими рядом трупами. «Эти двое убиты обычным оружием. Оборотни, о которых нас предупреждал Лейк...» «Макс, тебе не пофигу! Пусть этот Ибрагим сам разбирается!» Тут Луфи не сдержался и его стошнило на траву. «Мать!» Вытирая выступившие на глазах слезы, выдавил он. «Пошли отсюда! Я на такую хрень не подписывался!» Сейчас погоди, облутить-то их надо. Макс склонился над одним из трупов. Вот это как раз Нейтан, которому мы должны были передать письмо. Задание «Неприятности в Майглинской чаще» изменено. Вам доступны задания «Неприятности в Майглинской чаще». Тип задания «Рядкая цепочка заданий». Вернитесь в Армеллан и доложите начальнику гарнизона и стадиору о случившемся в Вольтарине. Награда. Опыт. Повышение репутации у расы темных эльфов. Два золотых. Редкое оружие на выбор. Внимание! Задание ограничено по времени. 14 часов 59 минут 59 секунд. 14 часов 59 минут 58 секунд. «Делай, что хочешь, я подожду тебя за оградой». Луфи указал рукой в сторону, противоположную, той, откуда они пришли. «Там, наверное, не так воняет». «Ну, ты как, околемался?» Макс сел на траву рядом с магом и протянул ему фляжку. «На вот, хлебни». «Ох, чувствую, ко многому мне еще придется привыкать». Луфи вернул фляжку и, закинув руки за голову, растянулся на траве. «Всем придется привыкать». Макс чиркнул огнивом и два раза глубоко затянулся. «Не было такого раньше. Трупы так не воняли, и черви в них не копошились в таких количествах. Что же тебя там не вывернуло?» Мак кивнул в сторону укреплений. «Да я как-то не особо брезгливый по жизни», – пожил плечами Макс. «Кстати, в трупах никакого лута не было». «Что, вообще?» «Ну да», – кивнул воин. «Сейчас докурю и свалим отсюда». «Не нравится мне тут. Уборотни вроде по ночам шарится но как говорится». В этот момент, метрах в двадцати от них, за кустами, раздался громкий женский крик, боль в котором звучала вперемешку с отчаянием. Не раздумывая ни секунды, оба рванули в ту сторону, и Макс, продравшись сквозь кустарник, увидел молодую черноволосую девчонку сорокового уровня, вокруг лодыжки которой обвело стянувшееся от соседнего пня серое щупальце. Жизнь девушки находилась уже в желтом секторе, а на ее лице читалась такая невыносимая боль, что воины невольно пробежали по спине мурашки. «Свиток! Луфи! Лечи ее!» Заролоны, выхватив меч, со всей силы опустил его на тянущуюся от пня серую мерзость. «Да это же...» «Ах, черт!» Луфи, понимая, что совершает огромную глупость, выхватил свиток и использовал полное восстановление на умирающую женщину-оборотня. Мгновением позже он заметил, что перерубивший серый отросток Макс, с которого слетело больше половины ХП, выронив из рук меч, со стоном заваливается на траву. Что девчонка, жизнь которой он только что восстановил, еще никак не может прийти в себя, а отрубленная щупальца снова тянется к ее ноге. Что произошло дальше, Луфи впоследствии не мог объяснить себе сам. Он резко прыгнул вперед и, схватив девушку в охапку, покатился с ней по траве. Что-то больно ударило его по зубам, рот наполнился соленой кровью. Ещё через мгновение пришедшая в себя девчонка отбросила его с себя с невероятной для своей комплекции силой. Прыжком вскочила на ноги и, затравленно озираясь по сторонам и шипя, попятилась к лесу. «Какая же она красивая!» – прошептал маг, когда девушка, слизнув текущую из разбитой губы кровь, резко развернулась и на ходу превратившись в черную пантеру, короткими скачками скрылась за ближайшими деревьями. Повышение репутации. Боец клана Ночные Охотники Таша относится к вам с недоверием. Повышение репутации. Клан Ночные Охотники относится к вам неприязненно. Это что мы сейчас с тобой изобразили? Макс, морщись от боли, поднялся и подобрал с земли выпавший из его рук меч. У меня даже стойкость до трёх процентов поднялась. «Какая она классная!» Луфи, не отрываясь, смотрел на то место, где только что исчезла спасённое имя девчонка. «Э, аля!» Воин толкнул его в бок. «Челюсть подбери!» «Мы с тобой идиоты!» Радостно улыбаясь, повернулся в его сторону маг. «Ни один нормальный игрок не помчится вот так с на раздавшийся из кустов женский крик. А если и помчится, то уж точно не станет спасать ненавидящего его высокоуровневого НПС. Он скорее добьёт его и получит вагон опыта». «Ты жалеешь о том, что мы сделали?» «Нет, что ты. Я ведь, как и ты, пока совершенно не чувствую себя игроком. Пережитки реальной жизни, знаешь ли». «Я в той жизни никогда не поднимал руку на женщину». «И в этой не собираюсь». Макс все еще не пришел в себя от боли. Он опустился на траву, отхлебнул из пузатой фляжки вина и закурил. «Нет, конечно, если эта женщина попытается убить меня или кого-то, кто мне близок, то без вопросов. Но только что был явно не тот случай. Кстати, он выпустил дым и вопросительно посмотрел на мага. Что там с этими репутациями? Что-то я не читал про недоверие». Это личная репутация с отдельным НПС. Из личных я знаю только ненависть, недоверие, уважение и дружбу. А ты, наверное, смотрел фракционное. Репутация с отдельными социальными образованиями. Там снизу вверх. Ненависть, вражда, неприязнь, нейтралитет, уважение, почтение и превознесение. При неприязни нас вроде не должны атаковать. Макс указал в сторону леса из которого пару секунд назад вышли четыре высоких широкоплечих эльфа и направились в их сторону. Позади, низко опустив голову, шла их недавняя знакомая. «Утро перестает быть томным», – хмыкнул Луфи. «Может, задание какое подкинут?» «Огу, перебить всех эльфов в солнечном лесу!» – усмехнулся, поднимаясь с земли Макс. «Негоже сидя встречать гостей». Гости выглядели очень внушительно. Все четверо были вооружены парными клинками, имели уровни от 50 до 55 -го. на их спокойных, словно вырубленных из дерева лицах, не читалось никаких эмоций. «Меня зовут Филатрим». Хмурым взглядом зеленых глаз оглядел товарищей старший «Кто вы такие? И почему спасли мою дочь? А что, не должны были?» С вызовом в голосе произнёс Луфи. «С тобой, Мак, вообще разговор особый». Ещё больше нахмурился оборотень и перевёл взгляд на стоящую позади него девушку, которая от этого съёжилась ещё больше. «Я Макс, он Луфи. Воин решил перехватить нить разговора. Мы просто тут гуляли, а что до вашего вопроса, я считаю его оскорбительным». «Даже так?» На лице Филатрима мелькнула тень изумления. «Ты хочешь сказать, что считаешь нормальным спасение своих врагов от смерти?» «Она мне не враг», — Макс кивнул на девушку. «И вы не враги. Уж не знаю, что вы там себе напридумывали». «Ты же тёмный эльф!» Оборотень словно выплюнул последнюю фразу. «И что? Ты тоже, как я посмотрю, не орк. Наш клан принадлежит к крадущимся в ночи». Пятнадцатому Великому Дому, который был одним из сильнейших до Великой войны разделения. Накелон, король-друид, тварь, из-за которой впоследствии началась эта война, изгнал нас в южную, дикую часть Великого Леса. Невозможно устоять перед ударами четырех ополчившихся против тебя Великих Домов, если бы сам Великий Лес не преградил дорогу захватчикам». «Поэтому вы и вырезали это укрепление», – кивнул себе за спину воин. «Ты считаешь, хорошо быть объектом охоты для этих ублюдков и таких, как ты, приходящих сюда погулять?» Несколько дней назад пелена словно упала с наших глаз, и мы вспомнили, кто мы есть на самом деле. «А эти?» – Филатрим указал в сторону Ильторина – «Они убили двоих из нас. Вот такими погаными ловушками!» Уборотеньки внул на высохшие серые щупальца. «И тогда мы пришли мстить. Это был честный бой. Мы потеряли пятерых. Но кирана должна быть довольна нами!» Все происходящее казалось Максу каким-то нереальным. Он, ища поддержки, посмотрел в сторону луффи и понял, что его товарищ, что называется... «Попал». Мак, не отрываясь, смотрел на черноволосую девчонку, полностью игнорируя происходящее вокруг. «Вы же понимаете, что местные будут мстить. Примерно через сутки тут будет как минимум полусотня рейнджеров». Макс заметил, как напряглись лица Филатрима и трёх его спутников. «Откуда тебе это известно?» «У нас было задание» передать письмо командиру укрепления. И если мы не появимся через 12 часов, сюда отправится отряд, против которого, боюсь, у вас не будет никаких шансов». «Ну что ж», – тяжело вздохнул Филатрим. «Эта новость, пожалуй, даже хуже той, что так сильно меня расстроила. Ведь я узнал, что моя дочь смешала свою кровь с кровью эльфийского мага». Он еще раз вздохнул, покосился на девушку, перевел взгляд на Луфи и бросил. «Эдди!» Девчонка выступила из-за спин сопровождающих, кивнула воину, затем, задрав подбородок, приблизилась к окаменевшему магу, заглянула ему в глаза и слизнула все еще текущую из раны на его щеке кровь, а затем медленно отступила назад». Причем, ошарашенный таким поворотом событий, Макс не увидел в ее глазах ни тени смущения. «Я... это...» Луфи посмотрел на товарища таким взглядом, что Максу показалось, что Мак вот-вот тронется умом. «Что это было?» «Ты, брат, получается, уже почти женат». «Но как?» «Ты считаешь мою дочь недостойной тебя?» «Нет, я как раз за...» но она мы ведь э, случайно ну это парень вдруг покраснел, смутился и опустил глаза. В этом мире ничего не происходит случайно. Поправив на поясе рукоять одного из мечей, тихо произнес филотрим. Ваша кровь смешалась в тот момент, когда ты спасал ее от смерти. Илата видимо посчитала эту цену приемлемой. Или ты думаешь, что смешать кровь женщины из нашего рода так просто? Ты можешь вылокать всю ее кровь, а ей в глотку влить свою. Но этого не произойдет». Уборотень с досадой на лице махнул рукой. «Эльфы, откуда вам это знать?» «Лата богиня любви, но...» Луфи вдруг внезапно ожил. «Но что вы собираетесь делать дальше? Вам ведь тут больше нельзя оставаться». Попробуем прорваться через врата начала. Многие погибнут, но кто-нибудь уцелеет и доберется до дикого леса. Хреновая идея. У тебя есть идеи получше? Да, мы примем вас в свою группу. Он повернулся к Максу, словно призывая его в свидетели. В репа измеряется по лидеру, а у нас с темными эльфами она нейтральная. Пока в армилане не знают, что здесь произошло, это прокатит. Он перевёл взгляд на четвёрку эльфов и пояснил. «Стражи не будут вас атаковать, если командиром отряда, проходящего через врата начала, к примеру, буду я. По крайней мере, до тех пор, пока они не узнают, что здесь произошло». Мак не может командовать боевой полусотней», — покачал головой Филатрим. А воин пристально посмотрел на него Макс. «Ты готов разделить с нами кровь?» «Жениться ни на ком не нужно. Я ничего не имею против ваших женщин, но у меня уже есть». И тут впервые за все время оборотень улыбнулся. «Нет, не нужно». Он еще раз со вздохом оглянулся на дочь, которая в этот раз ответила ему прямым упрямым взглядом. «Тогда я согласен». «Картан!» Филатрим повернулся к одному из своих молчаливых спутников. «Собирайте остальных. Время дорого». Дождавшись, когда его спутники скроются в лесу, оборотень выхватил из ножен кинжал, протянул вперед левую руку и, повернув ее ладонью вверх, медленно провел лезвием по запястью. Потом он протянул кинжал Максу, а сам достал откуда-то небольшую белую чашу и подставил ее под стекающую из запястья кровь. Макс, ни секунды не колеблясь, взял кинжал, повторил с ним те же манипуляции и протянул его обратно. Филатрим одобрительно кивнул, убрал оружие в ножны и, держа чашу обеими руками, отпил из нее примерно половину. Внимание! Лорд Филатрим по прозвищу «Молниеносная смерть» приглашает вас вступить в клан «Ночные охотники». Напоминаем вам, что нахождение в клане неигровых персонажей не помешает вам вступить в любой клан, созданный игроками. Вы также одновременно можете находиться в нескольких кланах, созданных неигровыми персонажами. Внимание! После проведения обряда вступления в клан «Ночные охотники» у вас появятся дополнительные умения и пассивные навыки, которые останутся с вами навсегда. Напоминаем вам, что если ваша принадлежность к клану «Ночные охотники» станет известна представителям других игровых сообществ, Их отношение к вам будет зависеть от их отношения к великому дому крадущихся в ночи. Напоминаем вам, что определить в вашу принадлежность к клану ночные охотники могут только некоторые высокоуровневые не игровые персонажи. Принять предложение: Да, нет. Макс принял из рукрот не чашу и медленно выпил соленую жидкость до дна. Голова внезапно закружилась. Ему стало невыносимо жарко. Перед глазами все поплыло, словно он выпил не какие-то 100 200 граммов крови, а без закуски влил в себя пару литров коньяка. Неимоверным усилием воли Максу все-таки удалось устоять на ногах. «Поздравляем! Вы вступили в клан «Ночные охотники». Повышение репутации. Великий дом крадущихся в ночи – теперь относится к вам нейтрально. Понижение репутации. Темные эльфы теперь относятся к вам неприязненно. Повышение репутации. Светлые эльфы теперь относятся к вам неприязненно. Селен. Одобрительно усмехнулся Филатрим, принимая пустую чашу из рук воина. «Добро пожаловать в клан, брат!» «Добро пожаловать в клан, брат!» Повторила ритуальную фразу черноволосая красавица. «Э, а я? Я тоже хочу к вам!» Луфи выглядел, как лишенный конфета ребенок. «Ты будешь с нами, когда пройдешь обряд Красной Луны», – улыбнулся оборотень. «Нужно было сначала вступать к нам, а потом уже приставать к моей дочери». «Потерпи, милый!» Таша грациозно приблизилась к магу и, приобняв его за талию, положила голову ему на плечо. «Нам совсем недолго осталось ждать». «Да без вопросов», – внезапно севшим от волнения голосом произнёс боящийся пошевелиться парень. «Как скажешь». Из леса тем временем стали появляться оборотни. Такого количества крупных представителей семейства кошачьих Макс не видел ни разу в жизни. Всего он насчитал около сорока пантер, за некоторыми из них бежали совсем маленькие котята. «Это что?» «Я теперь тоже стану таким же». Внезапно пришла в его голову запоздалая мысль. Впрочем, он не собирался жалеть о содеянном. «Глупо жалеть о том, что ты сделал. Ведь обратно ничего не вернуть, а нервы на переживания и сожаления пусть тратит кто-нибудь другой». К тому же оборотни казались с виду неплохими ребятами, и он совсем не хотел, чтобы во время перехода через врата кто-нибудь из них погиб. Убитых эльфов все равно не вернуть, а ему в этом мире очень нужны союзники. Еще ему очень нужен свой дом. Вами получено звание «Ночная тень». Теперь вы можете командовать группами, принадлежащих к великому дому, крадущихся в ночи разумных НПС, до 50 человек включительно. Вы и бойцы под вашим командованием получают 10% увеличения навыка «Маскировка», 10% — увеличение скорости передвижения по лесной местности. 3% — увеличение физического и магического урона. 3% — увеличение рейтинга брони и всех защит, а также 3% — увеличение лечебных заклинаний. Внимание! Все вышеуказанные улучшения касаются только бойцов, принадлежащих к Великому Дому, крадущихся в ночи. Вами изучен пассивный навык «Продвинутая маскировка». Теперь при маскировке около объектов, сопоставимых по размерам с пропорциями вашего тела, вы входите в состояние невидимости. При нахождении в состоянии невидимости свыше трех минут, интенсивность запахов, исходящих от вашего тела и экипировки, снижается в 5 раз. Вами изучен пассивный навык «Лесной житель». Теперь скорость вашего передвижения по лесу увеличивается на 50%. На ну что?» — оторвал его от раздумий голос лорда-оборотня. «Времени ждет. Принимай бойцов!» «Вам доступно задание «Спасение клана». Тип задания уникальное. Проведите клан «Ночные охотники» через врата начала. Награда, опыт, повышение репутации неизвестно». Внимание! Задание ограничено по времени. 11 часов 59 минут 59 секунд. 11 часов 59 минут 58 секунд. 11 часов 59 минут 57 секунд. Все дальнейшее происходило словно в каком-то нереальном сне. В клане, включая детей, оказалось 47 оборотней. Двигались они быстро, обходя встречающиеся по дороге к вратам поселениях и ни разу не останавливаясь на отдых. Из происходящего вокруг Макс запомнил ошарашенные лица и отвисшие челюстью некоторых встреченных по дороге игроков. К вратам начала, длинному узкому проходу в небольшом скальном образовании, с двух сторон охраняемому тремя десятками темных эльфов 250 уровня, они добрались под вечер. И когда один из стражей окинув их Телпу презрительным взглядом, отвернулся и молча прошел мимо, Макс понял, что у них получилось. Сами врата и группа миновала за несколько минут, и, выйдя из тоннеля в окрестностях Эллориана, сразу же свернула с дороги в лес. Еще два часа они двигались на юг, когда Филатрим наконец сделал знак остановиться. «Ты знаешь, Мак...» Уборотень оценивающе посмотрел на Луфи, улыбнулся и хлопнул его по плечу. «Теперь мне кажется, что богиня не зря указала на тебя, моей дочери. Вот, держи». Он протянул Максу пожелтевший от времени кожаный свиток. «Я не знаю, что здесь написано. Это досталось мне от моего отца. Там, куда мы идем, это вряд ли кто-то сможет прочесть. Может быть, повезет вам». «Задание». Спасение клана выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 14. Вам доступна одна единица очков талантов. расовый бонус – плюс 1% защиты от заклинаний магии земли. Классовый бонус – плюс 1 к здоровью, плюс 1 к силе. Вам доступно три единицы характеристик. Вами получен свиток с непонятными письменами. Вами получен новый уровень – Текущий уровень – 15. Вам доступно 2 единицы очков талантов. расовый бонус – плюс 1% защиты от заклинаний магии земли. Классовый бонус – плюс 1 к здоровью, плюс 1 к силе. Вам доступно 6 единиц характеристик. Повышение репутации. Лорд Филатрим по прозвищу «Молниеносная смерть» относится к вам дружески. Повышение репутации – Великий дом крадущихся в ночи теперь относится к вам с уважением. Вам доступно задание «Загадки истории». Тип задания уникальное Найдите того, кто сможет прочесть свиток с непонятными письменами, и узнайте, что написано в свитке. Награда, опыт, неизвестно. Филатримм. «Надеюсь, ты понимаешь, что вам не стоит покидать группу, пока вы не доберетесь до безопасного места». «Да, брат, я знаю это!» – кивнул оборотень. «Спасибо вам!» Он крепко сжал руку Макса, хлопнул по плечу Луфи. «Не забывайте, кто вы, и помните, что на юге великого леса у вас есть семья!» «Прощайся!» – кивнул он дочери, развернулся и крикнул остальным. «Уходим!» В на лес сумерках лицо Таши казалось бледным и загадочным. Она некоторое время молча смотрела на своего избранника, затем быстро подошла к нему, закинула руки ему на шею и крепко поцеловала в губы. «Я найду тебя, когда придет время, Мак!» Прошептала она, отпрянула и перевела взгляд на Макса. «До встречи, брат, и удачной вам охоты!» Девушка на их глазах обернулась пантерой и спустя мгновение скрылась в лесной чаще. «Давай закурим». Луфи сел на траву, вытащил из инвентаря флягу с вином и сделал несколько больших глотков. «А говорил, что не куришь», – хмыкнул Макс, протягивая магу самокрутку. «Ага, и при этом хихикал, как последний идиот». В ответ усмехнулся Луфи. «Ты думаешь, она придёт?» «Я в этом уверен. А думаю я лишь что, что ты, брат, попал. И суток-то не прошло, как ты уже с новой. Остроил ты из себя. На себя посмотри, — покачал головой маг. Ты хоть понял, во что мы с тобой влезли? Это же навсегда. Ты чем-то недоволен? Да нет. Просто все это настолько неожиданно и нереально, что похоже на сон. А я не хотел бы внезапно очнуться там... Он кивнул на усыпанное звездами небо. В игровой капсуле... «Боюсь, что там мы уже никогда не очнёмся», – тяжело вздохнул Макс. «Ты знаешь, не стоит никому до поры говорить, что с нами тут произошло». «Согласен», – кивнул Мак и отсалютовал фляжкой с вином. «Ну что, давай выпьем за новую жизнь?» «Да», – улыбнулся Макс. «Давай выпьем». Текст читал Геннадий коршинов Продолжение следует...